Калюметами. Калюметы курили во время заключения мирных договоров. Отсюда и возникло название «трубка мира». Если во время военных действий в лагерь прибывал посол с калюметом, это означало, что противная сторона хочет перемирия, причем сам калюмет был для посла охранной грамотой. Важную роль играли калюметы при торжествах, когда племя принимало имя. иноплеменников члены. Томок прекрасно знал о важности церемонии курения трубки мира. Уже одно то, что такое предложение было сделано такому юнцу, как он, можно было считать значительным событием, поэтому он с особым вниманием и волнением наблюдал за всеми действиями вождя. Зоркий глаз снял с треноги длинный украшенный бахромой мешок, достал из него калюмет Потом из этого же мешка вынул горсть ки кинек, смеси из растёртых табачных листьев с корой пурпурной ивы, пропитанной животным жиром, облегчающим горение. Этой смесью вождь набил трубку, тщательно примял табак и закурил от уголька из костра. Церемонию начал сам Зоркий Глаз. Он взял конец трубки в рот, затянулся и выпустил дым вверх, направляя чубук к небу, что означало обращение к добрым духам и предкам. Затем, выпуская дым, обращая чубук к земле и на все четыре стороны света, к четырем ветрам. Проделав это, он передал трубку индейцу, сидевшему справа, который в точности повторил тот же церемониал. Так, Трубка переходила от одного индейца к другому до самого последнего с правой стороны вождя. Затем также последовала к зоркому глазу, который передал ее Томыку. Белый герой благоговенно воспроизвел все действия индейцев. Его даже в пот бросило. Так он крепился, чтобы не раскашляться от резкого дыма. Он с облегчением передал трубку красному орлу. Хотя молодые индейцы не курили трубку, чтобы не притупить обоняние, Красный Орел не отказался от трубки, потом вернул ее Томеку, а уж тот возвратил ее вождю. Позже Томек узнал, что во время этого торжественного церемониала трубку нельзя передавать прямо участнику, сидевшему по другую сторону входа в типи, потому что таким образом индейцы воспроизводили путь солнца, А кроме того, они верили, что если трубка пересечёт вход в Типи, то только что заключённая дружба может улетучиться. Мы выкурили трубку мира по нашему древнему индийскому обычаю. Теперь ты наш брат. Наши Типи и Вигвамы открыты для тебя. Можешь жить с нами, если этого пожелаешь. Всё, что у нас есть, принадлежит и тебе». произнес зоркий глаз две молодые индианки не ожидая приказаний поставили перед мужчинами миску с дымящим вареным мясом мисочку с костным мозгом считающимся лакомством и тарелку с узкими полосками сушеного мяса ели молча пользуясь ложками выделанными из беззоньего рога томок без труда усвоил сдержанную манеру есть характерную для индейцев. После обеда индианки подали мужчинам глиняные трубки и табак. Томак снова задыхался, но на этот раз курилось уже легче. Началась беседа. Все индейцы по очереди рассказывали о каком-нибудь интересном приключении на охоте или на войне. Не желая отставать от хозяев, Томак красочно описал о ловлю диких животных, особо подчеркивая отвагу своих друзей. Это понравилось индейцам, которые не любили хвастовства у молодых людей. Когда гости начали по одному выходить из типи, Томак воспользовался случаем и спросил. — Скажи мне, вождь, и я и в самом деле могу теперь носить пять орлиных перьев? — Да, раз совет старейшин племени присвоил бледнолицому брату такую награду, — ответил зоркий глаз. По древнему обычаю, воин, отмеченный такой наградой, должен сам поймать орла, чтобы раздобыть перья. Ну, если мой брат пожелает, то у нас в резервации есть человек, который разводит этих птиц. Он даст моему брату пять перьев. — Я предпочитаю сам застрелить орла, только не знаю, смогу ли я его найти, — сказал Томык. Пуля может повредить перья, и, кроме того, птица, подстрелянная в воздухе, может упасть в недоступное место. Орлы живут высоко в горах. Если мой брат желает сам добыть орлиные перья, то Красный Орёл пойдёт с ним проводником и научит индейскому способу ловли птиц. «Согласен ли Красный Орёл мне помочь?» — обратился Тома к молодому индейцу. Да. Мы можем поехать на охоту, как только брат мой захочет, — ответил молодой Навах. — Ну, тогда через три дня поедем на эту охоту, — решил Томык. Теперь мне надо вернуться в ранчо, чтобы боцман не беспокоился моим долгим отсутствием. — Белый брат лучше знает, что ему нужно делать, — вмешался зоркий глаз. — Где вы оставили мустангов? — Пустили в кораль. Быстро, — быстро пояснил Красный Орел. — Тогда пусть молодой краснокожий брат приведет их сюда, — приказал зоркий глаз. Красный Орел быстро выскользнул из типи, а вождь положил правую руку на плечо томыка и тихо обратился к нему. — Мой белый брат совершил необыкновенный поступок, и потому многие краснокожие воины стали его братьями. Ты завоевал дружбу великого вождя индейцев всех племен. «Чёрной молнии Я должен передать моему белому брату несколько слов от него!» Заинтригованный Тумык напряжённо уставился на него, а глаз продолжал в полголоса. «Если моему белому брату понадобится когда-нибудь помощь, пусть он зайдёт на гору знаков и подаст сигнал. К нему приедет человек, на которого мой белый брат...» может положиться в любом случае странно звучат твои слова великий вождь прошептал томик я же не знаю где находится гора знаков и как подают сигналы не знаю и того кто может прибыть на мой призыв будь спокоен на твой зов прибудет друг и надежный союзник красный орел покажет моему белому брату гору знаков и получит «Его подавать сигналы. Он получит об этом распоряжение. Если понадобится тебе помощь, найди красного орла. У белых обычно длинные языки, поэтому прошу тебя, мой брат, сохранить услышанное только для себя». Угах в этот момент привели коней. Зоркий глаз вывел Томека из Типи. Когда юноша уже сидел в седле, вождь многозначительно шепнул ему. Пусть белый брат хорошо помнит мои слова и хранит тайну. Никто не должен знать о нашем разговоре. — Вождь, зоркий глаз, может положиться на меня, — заверил его Томек. Глава восьмая. Охота на орлов. Граница между Соединёнными Штатами и Мексикой на юго-востоке проходит вдоль... капризно вьющейся Рио-Гранде, которая берет начало в скалистых горах и впадает в Мексиканский залив. Рио-Гранде огромной дугой отделяет Мексику от Техасы, лежащего в Соединенных Штатах. К западу от города Эль-Пасо граница между этими государствами проходит по суше. В юго-западной части нью мексика граница дважды, ломается под прямым углом. В этом месте находится плоскогорья Сьерра-Мадре, окаймленная на востоке крутым поворотом Рио-Гранде. На северо-западе – плато Колорадо, на западе – горами Пелон-Чилло и цепью Гуадалупе, смыкающиеся с мексиканскими горами Сьерра-Мадре. Ранчо шерифа Аллана находилось в южной части плоскогорья Сьерра-Мадре, вблизи мексиканской границы, поэтому том и Красный Орел решили охотиться на орлов в горах Гуадалупия. На эти несколько дней Томак собирался ехать только со своим краснокожим другом. Он знал по опыту, что такие вылазки сближают людей и укрепляют дружбу, к чему он особенно стремился. Поэтому он сделал все возможное, чтобы отговорить Боцмана Новицкого участвовать в охоте. Сделать это было нелегко. Правда, великан-моряк не любил экскурсии в горы, утверждая, что очень уж это утомительно – трясти брюхо по камням. Но когда речь шла о приключениях или возможности увидеть что-нибудь новое, он готов был и пострадать. Но на этот раз шериф невольно помог Томику, предложив боцману устроить засаду на ягуара, повадившегося нападать на стада прерии. Поставленный перед выбором оловить ли пташек, как он называл орлов, или охотиться на четвероногого хищника, он, разумеется, Был даже доволен, что такой великолепный стрелок, как Томок, не будет участвовать в охоте на ягуара. Шериф, по его собственному признанию, стрелял неважно, поэтому лавры победителя достанутся ему одному. Не очень-то разбираясь в этом, Боцман не знал, что большинство орлов отличаются необычными размерами, силой, кровожадностью и отваживаются даже нападать на людей. Довольный таким оборотом дела, Томок не очень-то и стремился посвящать друга во всю рискованность охоты на орлов. Но с кем-то поделиться хотелось, и когда Салли попросила его что-то объяснить, Томок блеснул перед ней своими знаниями, почерпнутыми из школьных учебников и книг по природоведению. Салли узнала, что отряд хищных птиц делится на два подотряда – сипы «Нового света» И настоящие хищники. Эти последние, в свою очередь, делятся на четыре семейства – змеи ядов, соколов, сипов и рыболовов. Самое многочисленное семейство соколиных, опять-таки, делится на 6 подсемейств. Ягнятники бородачи, орлы, конюки, ястребы, каракары и соколы настоящие. Хищные птицы живут в разных частях света, на американском континенте они встречаются на всем протяжении от Крайнего Севера до Парагвая. Эти крупные, подчас очень крупные птицы отличаются характерным внешним видом. Их голова покрыта перьями, клюв острый, изогнутый, хвост короткий, когти крупные, крепкие, острые и сильно загнутые вниз. Своеобразным видом являются орланы, которых иногда называют морскими орлами. Размах крыльев достигает у них 2,5 метров, а туловище – 95 сантиметров. Оперение коричневого или грязно-серого цвета. В Сибири и Японии встречается орлан-белохвост, в Северной Америке – белоголовый орлан, в Африке – орланы, крикун- и акробат. Орёл-беркут, превосходящий размерами европейского и орлана-белохвоста, принадлежит к числу крупнейших представителей пернатого царства Америки. Подобно европейским беркутам, американские орлы гнездятся высоко в горах, на недоступных кручах, У каждой орлиной пары есть свои охотничьи угодья. Если там хватает пищи для орлиного семейства, орлы не покидают гнезда даже зимой. Эта величественная птица с оперением ржаво-ржеватого цвета является самым опасным врагом всякой живности. На них-то и собирался охотиться томок, но куда больше, чем орлы. Орлами заинтересовалась Салли молодым индейцем, с которым Томек собирался на охоту. И вот, в назначенный день, молодые друзья на рассвете покинули ранчо. Кроме верховых, низкорослых, сильных мустангов, Томек взял еще с собой запасную лошадь с навьюченным снаряжением и продовольствием. Путик бежал на юго-запад через поросшую кустами мескито. и сами прерию к отчетливо виднейшейся вдали горной цепи. Около полудня они въехали в каньон, глубоко рассекающий горы. На крутых склонах каньона росли юковые леса, своеобразные, но уродливые зеленые деревца, напоминали метлы, воткнутые черенком в землю. Красный орел, закинув голову, высматривал в небе беркутов, без колебаний, углубляясь в глухие ответвления каньона, окаймлённые высокими скалами. К вечеру они взобрались на пологий склон, и там, на небольшой полянке, поросшей юковыми деревьями и кактусами, расположились на ночлег. С треножим мустангов они пустили их пастись, а сами разбили палатку и развели костёр. Ужин занял немного времени, еле молча, устав от седла за целый день. Томака неимоверно интересовал индейский способ охоты на орло Он надеялся, что после ужина его товарищ расскажет, как, собственно, думают устроить на них засаду. Однако Навах не склонен был разговаривать на эту тему. Как только убрали посуду, индеец завернулся в одеяло и лег у костра. томык обожал вечерние беседы у костра поэтому недовольный неразговорчивостью индейца сказал может быть обсудим план охоты еще не поздно до рассвета успеем отдохнуть нельзя сейчас говорить об охоте на орлов вполголоса ответил новвах недалеко их гнездо если они подслушают нам не удастся к ним подобраться Пусть мой брат отдыхает, завтра нас ждёт очень трудный день. Получив такую отповедь, Томек влез в палатку. Нет, куда приятнее охотиться с африканскими неграми. Те могли всю ночь проболтать, хотя были суеверны, не меньше индейцев. В унынии Томек лёг на одеяло, но уснуть не мог. Стал думать, не лучше ли было поехать с боцманом и шерифом охотиться на ягуаров. Но тут же вспомнил, зачем он, собственно, охотится на орлу. Право носить пять орлиных перьев, ведь это же немалая честь. Даже красный орел пока что добился всего трех перьев. А еще его ждет торжественная церемония возложения головного убора с пятью орлиными перьями, отличие ради которого любой индейец готов рисковать своей жизнью. Настроение несколько улучшилось, и, все еще не переставая думать о предстоящей охоте на орлов, он крепко заснул. Как только первые лучи солнца коснулись горных вершин, молодые охотники вскочили с постелей Красный орел то и дело вглядывался в безоблачное небо. Не парит ли там царь птиц? Свертывание лагеря уже подходило к концу, как вдруг Индеец замер, вскинув голову. Заинтересованный Томок тоже посмотрел вверх. На светлом фоне утреннего неба в просвете между отвесными стенами каньона ясно виднелись тёмные очертания. С минуту Томок думал, что это ему привиделось. Вдруг мелькнула мысль, уж не братья ли Уиллбур и Орвилл Райт которые в 1903 году совершили в Северной Каролине первый полет на аэроплане с мотором, вылетели на новое испытание. Но тут на фоне неба показался силуэт медленно парящей птицы. Казалось, что широко раскинутые крылья совершенно неподвижны. Иногда птицы повисали в воздухе, как будто высматривая в расщелинах добычу, и вновь взмывали медленно и величественно. Орлы облетают участок своей охоты, — с почтением сказал индиец. Каждое утро так летают. От их острого зрения ничто не скроется. Настроение суеверного индейца передалось Томыку. Парящие в небе исполины действительно вызывали удивление и страх. Недаром многие властелины воинственных народов избрали орла для своего герба. Красота, сила — Величавость этой птицы во время полета поражает воображение. Томак подумал о гербе его родной страны и тут же вспомнил, что золотистый орел находится и в гербе Соединенных Штатов Северной Америки. Зоркие птицы, видимо, заметили людей с лошадьми на небольшой поляне, потому что внезапно сложили крылья и камнем понеслись вниз. Сделав несколько кругов над поляной, медленно полетели к югу. — Увидели нас, теперь будут настороже! — шепнул Красный Орел. томок освободился уже от настроения, вызванного поведением индейца. Взглянув на него искрящимися глазами, он сказал. — Орлы всего лишь жадные хищные птицы! — Они не знают человеческого языка и лишены всякой сверхъестественной силы, поэтому орлы, хотя с успехом охотятся на птиц и даже на косуль, на нашу стоянку напасть не посмеют. Кроме того, они только в полете или, сидя на скале, выглядят красиво и величественно, а по земле ходят так неуклюже, что только смех один. Орла... Этого опасного кровожадного разбойника часто считают примером силы и благородства, а весьма полезных сипов и грифов презирают, как воплощение отвратительной прожорливости. На самом же деле орел любит кровь, питается живой добычей, не брезгуя падалью. Сипы не убивают, довольствуются только падалью и, стало быть, приносят человеку пользу. «Ну да ладно, скажи теперь, как мы будем охотиться на орлов?» — это начинает нравиться. — Пусть мой брат не говорит так, — неохотно возразил Навах. — Орлы высмотрели нас, и кто знает, что из этого получится. — Получится то, что я останусь без перьев, присвоенных мне советом старейшин твоего племени, — улыбнулся белый юноша. — Поверь, что я чуть было не выстрелил по этим орлам из моего штуцера. — Вы, белые, много не понимаете. задумчиво ответил индеец. «Так вот, относительно охоты, лошадей мы оставим здесь, а сами пойдем в горы». «А ты не боишься, что мы можем остаться без лошадей?» – встревожился Томок. «Стреножные они далеко не уйдут, да и здесь столько травы, что им не захочется отсюда уходить». Уложив снаряжение в два мешка, они закинули их себе на спины. Индеец прихватил еще большую связку срезанных юковых веток и вот так навьюченные они тронулись в дикие горы красный орел хорошо знал местность он легко находил более пологие подходы только в нескольких местах пришлось с трудом взбираться на крутые склоны вскоре извилистые каньоны и долинки выглядевшие зелеными оазисами среди дикого нагромождения скал остались позади там Где голые скалы были покрыты тонким слоем почвы, росли метелки, юки и кактусы. Молодые охотники время от времени останавливались, чтобы передохнуть. Пользуясь этими остановками, индеец внимательно осматривал все изломы и расщелины, в то время как Томик любовался живописной дикой местностью. Через несколько часов они добрались до обширной террасы в изломе стены одной из гор, Кругом виднелись вершины, пониже изрезанные расселенными или нависшие над пропастями. Только теперь Томик понял, что его спутник выбрал, хотя и короткую, но не самую удобную дорогу, с южной стороны подъем был значительно легче, а высокогорная растительность кончалась у самого подножия плато, на котором они находились. Словно угадал мысли Томика, Красный Орел сказал – Мой брат, наверное, гадает, почему я выбрал более трудную дорогу. Каньон, по которому мы пришли, прегражден недалеко отсюда глубоким бурным потоком. Через него переправиться очень трудно. — Ах, вот как! А мы здесь устроим ловушку на орлов? — Мы уже на месте, — кратко ответил индеец. — Значит, можно заняться стоянкой? — обрадовался Томов, уже уставший карабкаться по скалам. — Стоянка будет вот там, за гребнем горы. — сказал Навах. — А здесь мы устроим ловушку. Немного отдохнув, охотники взобрались на широкий травянистый уступ. Здесь они разбили палатку и развели небольшой костер из юковых веток. Проголодавшийся Томыку плетал ужин с аппетитом. Зато его товарищ проявлял сдержанность. Неразговорчивость индейца не давала Томыку покоя. Он не понимал, почему индейцы во время охоты держат себя так, Будто совершают какой-то церемониал, но из врожденной деликатности не задавал лишних вопросов. Еще до наступления вечера наши охотники спустились на покинутую террасу и, по указаниям индейца, выкопали глубокую яму. В ней-то и должны были они завтра поджидать появления орлов. Ловушку тщательно замаскировали, прикрыли ветками, землей и травой, все следы старательно уничтожили. Потом вернулись к палатке. Томок, недовольный упорным молчанием индейца, решил лечь пораньше. Каково же было его удивление, когда Красный Орел заявил, что этой ночью они не должны вовсе ложиться. — А что мы будем делать? — озадаченно спросил Томок. — Будем взывать о прощении к духам птиц, которых мы убьем завтра, — кратко ответил индеец. Томок сразу же забыл об усталости и спать ему расхотелось. Он знал, как неохотно индейцы посвящают белых в свои обряды и церемонии. И вот выдался необыкновенный случай проникнуть в одну из этих тайн. Когда спустилась ночь, индейец сел у тлеющего костра. Тома кустился напротив. Краснокожий добыл из узелка мешок с сушеной травой. Время от времени он сыпал ее на раскаленные угли. Под костром заклубились серые облака ароматного дыма, похожего Наладан. Индейц наклонился над костром так, чтобы сладковатый дым овивал все его тело. Вскоре Томак почувствовал легкое головокружение, как сквозь сон до его сознания доходили слова песни индейца. «Великий Маниту, дай мне острое зрение, чтобы выследить всеведущего орла, надели силой мои руки и ноги, чтобы я мог нанести молниеносный смертельный удар». Пусть священный дым курения очистит мое тело от человеческого запаха, предостерегающего всякое животное о приближении охотника. О, великий всеведущий мудрый орел, прости мне за то, что я должен тебя убить. Мне нужны твои перья для храброго воина. Твой дух возрадуется, увидев перья на голове благородного друга, храброго, как медведь гризли, и мудрого, как змей. Твои перья будут служить ему отличием среди воинов. Всю ночь без перерыва индейец спел свою бесконечную песню. То он умолял великого духа Маниту о помощи, то вновь обращался за прощением к орлу, которому он нанесет смертельный удар. Долго вслушался Тома к монотонной песне индейца. Откуда-то из долины донесся далекий вой койота — И снова монотонная песня орла. Томаку показалось, что он всего лишь на миг прикрыл глаза, как его уже будет. С удивлением он увидел, что ночная темнота растеклась с дымом воскурений. Рядом стоял Красный Орел. — Нам пора, — сказал он. Томак протер глаза и вскочил. Пока он проверял затвор штуцера, индейец взял свой мешок. С ружьем, готовым к выстрелу, Томок бодро последовал за Красным Орлом, который в знак того, что он не намерен пользоваться оружием, в свое ружье не взял. Вскоре охотники очутились на террасе у выкопанной вчера ямы. Красный Орел полез в свой мешок, достал оттуда кусок сырой говяжьей печени, положил ее на ветки, прикрывавшие яму, потом достал шкуру койота с необыкновенной ловкостью вбил в землю колышки и повесил на них шкуру койота так, что сверху могло показаться, будто настоящий живой койот пожирает добычу. Томок с огромным интересом наблюдал за всем этим. Особенно он изумился, когда индейец достал из мешка человеческий череп. — Ну что ты делаешь, право? Почему ты тревожишь человеческие останки? — возбудился Томок. «Это череп великого воина, он сделает нас невидимыми для орла, как невидим для нас дух воина, пребывающего теперь в стране вечной охоты», серьезно пояснил Красный Орел. «А теперь быстрее в яму, орлы могут сейчас прилететь». Они влезли в яму и тщательно замаскировали вход, оставив небольшие щели, чтобы наблюдать небо. В одну из щелей индейц просунул длинную ветку для того, чтобы отгонять... от приманки других непрошенных пернатых гостей. Теперь осталось только ждать орлов. Краснокожему охотнику приходилось уже несколько раз сгонять веткой птиц, привлеченных приманкой. И вот уже вновь намеревался он шевельнуть веткой, как вдруг услышал клёкот, похожий на ястребины. Кружившиеся над приманкой птицы в страхе разлетелись. «Орёл!» – шепнул индеец. Сквозь щель они увидели великолепную птицу, парящую в воздухе. — Увидел приманку и, наверное, хочет отпугнуть нашего койота, — шепнул Томок. — Мой белый брат говорит правду, — согласился андеец. Орел видит добычу. Сейчас нужна ловкость. Как только орел сядет на настил ямы, я постараюсь схватить его за ноги. И если это удастся, мы успешно закончим охоту. — Не знаю. — Решился бы я на это, — пробурчал Томок, — но я легко могу его теперь подстрелить. Подстреленная птица исчезнет в расщелине, пропадут твои перья. Но орел, вопреки этому предсказанию, все что-то не решался ухватить легкую добычу. Вот он снизился, делая все меньшие и меньшие круги, яростно клёкача, так что индеец даже насторожился. — Чего-то боится! — — шепнул он Томеку. — Плохой признак. — Ведь нет же здесь опасных для него животных, — в полголоса ответил Томек. — Неужели появился? В эту минуту огромный хищник сложил широкие крылья и словно стрела из лука метнулся к земле. Как только он коснулся перекрытия из веток, индейец молниеносно высунул руки, схватил орла за ноги, втянул в яму и ногой сломал ему хребет. Все произошло так быстро, что Томакс похватился, когда все было кончено. Побежденный орел беспомощно забил крыльями, судорожно свел когти, принесшие смерть уже многим животным, и замер. Томаку хотелось как можно скорее рассмотреть великана. Он раскидал ветки, закрывавшие яму. Но как только взглянул на террасу, сразу понял, почему орёл так долго кружил над приманкой, не решаясь схватить её. В метрах двадцати от ямы стоял большой, тёмно-бурый медведь. Заметив голову, показавшуюся из ямы, медведь глухо заворчал. «Медведь!» – в волнении крикнул Томек. Всегда находящийся на стороже... Краснокожий охотник бросил свою добычу и выглянул из ямы. С одного взгляда понял он, что надо делать. — Гризли! Молодой гризли! Отвлекай его внимание, а я постараюсь зайти сзади, стреляя обязательно прямо в сердце, но нажимая курок только тогда, когда гризли станет на задние лапы. Выпали всё это, индеец выскочил из ямы, держа в руке крепкое ременное лассо. Томек тоже не терял времени на лишние разговоры. Он знал, что серый медведь, известный под именем Гризли, принадлежит к числу самых опасных хищников Северной Америки. Не выпуская штуцера, Томек одним прыжком выскочил из ямы. С бьющимся сердцем встал он. перед медведем, чтобы отвлечь внимание гризли от индейца, который заходил, описывая полукруг. Томак громко закричал. Медведь тут же вытянул к нему свою мохнатую голову, яростно взревел и неуклюже пошел на Томака. Все быстрее и быстрее. Юноша уже чувствовал резкий запах дикого животного. Штуцер был готов к выстрелу, но Томак знал, что в таком положении нельзя поступать необдуманно. Разъярённый или, ещё хуже того, раненый гризли приходит в бешенство, и тогда смерть смельчаку, забывшему осторожность. Всего лишь пять метров отделяла Томыка от хищника. Гризли рванулся, чтобы добраться до странного существа, как вдруг просвистело лассо. Ременная петля упала на косматую шею, крепко стянулась, дёрнула медведя. Гризли ужасно зарычал и поднялся на дыбы, пытаясь передними лапами сбросить предательскую петлю. Восхищённый отвагой и ловкостью индейца, Томек воспользовался великолепным случаем и направил штуцер в грудь медведя. Опытным глазом стрелка нашёл нужное место и спокойно нажал курок. Ещё не затихло эхо первого выстрела, как он нажал курок вторично. Огромный медведь зашатался. Налитыми кровью глазами смотрел он на врага. И тут сильный рывок лассо повалил его на землю. Гризли рухнул, как колода, но только коснулся земли, как красный орёл подскочил и всадил длинный острый нож под левую лопатку медведя. Но предосторожность это была уже лишней. Как оказалось, оба выстрела были меткие. Обе пули оказались в сердце гризли. Молодые охотники посмотрели друг на друга блестящими глазами. Убить между делом опасного гризли – редкая удача. Такая охота давала им право носить ожерелье из зубов и когтей гризли. Это ожерелье наглядно свидетельствовало о храбрости воина. Первым овладел собой Красный Орел. — Огах! Мой белый брат чем-то заслужил благосклонность великого Маниту! — заявил он. — Твою голову будут украшать перья могучей птицы. Это орел навел на нас медведя, чтобы отомстить за засаду на него. Великий волшебник этот орел! Надо заслужить его молчание. Пусть мой белый брат поможет вырезать вкусный кусок из убитого медведя. Томик не очень понимал, зачем это нужно на ваху, но помог ему вырезать кусок мяса из лапы гризли. Истекающее свежей кровью мясо индейц сунул в клюв мертвого орла и только после этого сказал Томику, зачем это сделал. Индейцы верят, что, угощая орла вкусным куском мяса, покупают себе его молчание. У милостивленный дух птицы не будет рассказывать другим орлам о том, как его лишили жизни, и тем самым даст возможность ловить других хищников. Из-за гризли юношам пришлось продлить свое пребывание в горах. Остаток дня прошел в работе. Надо было вырвать перья из крыльев орла и снять шкуру с гризли. Хотя шкура эта не представляла собой ценности, но для юноши была ценным охотничьим трофеем. Лапы, считающиеся лакомством, отрезали целиком, решив извлечь когти, вернувшись в ранчо. В тот вечер Томок впервые в жизни ел медвежье жаркое, да ещё и собственноручно, убитого гризли. Утром следующего дня они нашли в долине своих лошадей и без дальнейших приключений вернулись домой. Глава 9 Родео. Салли была вне себя от радости, когда за два дня до Родео Томек заявил, что на скачках он будет в настоящей индейской одежде. Боцман Шериф и мадам Алан посмеивались над этой затеей, но темпераментная Салли не допустила, чтобы они заставили Томака изменить решение. Мадам Алан и шериф видели в этом проявление юношеской фантазии. Салли и Боцман, его верные друзья, прекрасно знали, что Томак имеет право носить индейскую одежду. Вскоре после возвращения с охоты на Орлу Томак вновь был приглашён в резервацию. Именно тогда Зоркий Глаз созвал совет, на котором по индейскому обычаю изготовили и вручили Томаку почётный головной убор из орленых перьев. А сделать такой убор – нелёгкое дело. Головной убор индейского воина – это шапка из мягкой оленьей кожи, которой прикрепляют султан из перьев. К ней же пришивают длинный хвост Из этой кожи у некоторых воинов бывает столько куб, что к шапке приходится пришивать два таких хвоста. Когда шапка готова, воину вручают перо, и он должен рассказать, за что его получил. В зависимости от числа куб, султан шапки насчитывает 40, а то и 50 перьев, поэтому изготовление головного убора длится иногда целыми неделями. Считается, что умение ловкой и хитрой птицы уходить от преследований передаётся и воину. Каждое перо, украшающее голову воина, означает победу над противником или другой его подвиг. Если воин добыл скальп врага, то к перу привязывают пучок конских волос. В исключительных случаях воину присваивают право носить рога бизона, укреплённые на головном уборе. Эти рога символизируют силу и власть. По обычаю племени Омаха и других индейцев прерий для томака приготовили украшение, известное под названием крау, или, как называют белые, «данс басл». Это была повязка из оленей кожи, удерживающая пучок перьев на затылке. Право носить крау получали заслуженные воины, из которых формировались специальные отряды или племенная полиция. Во время пиршества вождь Зоркий Глаз уведомил Томака, что совет старейшин признал его почётным членом племени Мескалера. Апачей, в знак чего он вручил ему настоящую индейскую одежду. Она состояла из безрукавки и штанов, шитых из оленьей кожи, украшенных бахромой и бусами, макосинов, украшенных иглами дикобраза, тканного пояса и такого же обиходного на Дальнем Западе цветного платка. Кроме того, новый член племени получил настоящее индейское имя – Нахтах Нейос Зи, что значило «молодой вождь». Гордый полученными отличиями, Томак решил участвовать в этом живописном наряде в скачках на Родео. А Родео должно было состояться через несколько дней в Дугласе, в городке, расположенном в Аризоне на границе с Мексикой, по прямой – Ранчо Аллана находилось от Дуглас почти в 60 километрах. Не желая утомлять лошадей перед скачками, шериф вместе с гостями отправился в Дуглас за три дня до начала родео. На ежегодный праздник ковбоев съезжались ранчеры из Аризоны, Нью-Мексико, Техаса и Мексики. Самыми интересными для страстных коневодов были, конечно, скачки на 10 миль. где победитель получал 10 тысяч долларов. На этот раз выставили своих скакунов больше 20 ранчера, и среди них мексиканец испанского происхождения Дон Педро. Был он владельцем крупной конюшни скаковых лошадей и имения, расположенного в Мексике, вблизи границы. Коней своих для скачек Дон Педро ставил только тогда, когда наверняка рассчитывал на победу. Шериф тоже был страстным лошадником, но узнав, что мексиканец участвует в нынешнем Родео, он явно приуныл. С Доном Педро нельзя не считаться, и шериф даже усомнился, верно ли сделал, доверив своего коня такому ещё зелёному наезднику, как Томек. У мексиканца наездниками были преимущественно индейцы, великолепно умеющие обходиться со скаковыми лошадьми. Шериф не сомневался, что не Томыку с ними тягаться, но, видя, с каким жаром Томык готовился к скачкам, не хотел отменять своё решение. То, что Томык почти с первой минуты завоевал доверие нервной лошади, несколько успокаивало шерифа. Небольшой караван прибыл в Дуглас накануне состязаний. Для сали и её матери шериф снял комнату на постоялом дворе, где обычно останавливался. Сам же он решил не отходить от лошадей. По обычаю всех лошадников, участвующих в Родео, он расположился лагерем за городом, в треугольнике образованном длинным крытым фургоном и большой повозкой на высоких колёсах. Люди шерифа поставили палатки. Томок с боцманом, разумеется. находились вместе с шерифом для того, чтобы лошадь охранялась понадёжнее. Бывало, что лошадей, выставленных для скачек, просто крали, и не всегда конокрады. Некоторые лошадники, ратуя за своих фаворитов, организовывали банды, угоняющие лошадей, которые могли быть опасными соперниками. Кроме Томека, Боцмана и... Красного орла, которого шериф взял по просьбе Томека, были еще четыре белых ковбоя и пять индейцев. Для лошади соорудили небольшой кораль между палатками, чтобы избежать всяких неожиданностей. Наступил первый день Родео. Мадам Аллан, Салли, шериф, Боцман, Томек и Красный орел отправились на повозки к большой площади возле самого городка. где должны были происходить состязания. Нарядная, красочная толпа зрителей стекалась туда со всех сторон. Ранчиро побогаче ехали в блестящих, лакированных экипажах. Женщины, сидевшие в них, шуршали кружевами и закрывались от солнца небольшими зонтиками. Рядом с нарядными женщинами восседали ранчиро с гордыми и высокомерными лицами. Одежда и сомбреро у мужчин были обильно украшены серебром и бахромой. Бёдра их охватывали пояса с заткнутыми револьверами, рукоятки которых были выложены перламутром и серебром. Лошадьми правили негры и индейцы. Ранчера победнее ехали на обыкновенных повозках или вкрытых брезентом фургонах. Ковбои и индейцы верхом. Весёлый говор... Удары бичей, ржание лошадей мешались с тарахтением мчавшихся экипажей. Тьма повозок широким кольцом окружила арену, где должно было происходить Драдео. Кучера распрягали лошадей, отчаянно бронясь из-за лучших мест. А тем временем красочная нарядная толпа размещалась вдоль барьеров арены. Для богатых гранчера и представителей местных властей построили деревянные трибуны. К этим счастливцам относился и алан Так что вскоре он со своими гостями очутился на возвышение, откуда открывался вид на всю арену. Том окусился рядом с Салли. Юная стройная австралийка в белом кружевном платье выглядела так очаровательно, что от нее трудно было оторвать глаза. Ранчеры из соседних лож раскланивались с уважением в их среде шерифом, но в первую очередь норовили улыбнуться бойкой девушке с интересом, поглядывавшей вокруг. — Ты заметил, браток, как все на нашу красотку косятся? — Да, ничего не скажешь, выглядит она сегодня, как команда корабля при всем параде. «Неудивительно, с самого утра наряжалась!» – буркнул Томок. «Да вы лучше на арену смотрите, Родео начинается!» Но это можно было и не говорить, так как в эту минуту раздались громкие возгласы зрителей, приветствующих участников Родео, въезжающих на арену. Первыми появились ковбои. ведущая на арканах взбрыкивающего «Мустанга». В один миг его оседлали и взнуздали и высокий колбой с кривыми ногами вскочил в седло. Как только конь почувствовал, что его освободили, начал бешено плясать, пытаясь сбросить всадника. Он становился на дыбы, то на задние, то на передние ноги, падал, заставляя всадника выпрыгивать из седла. Но как только он вскакивал, всадник опять оказывался в седле, понукая коня буйствовать дальше. Тогда мустанг, не будучи в силах стряхнуть упрямого ездока, стал налетать на барьер арены, ударяясь о него боком. Но ковбой ловко перескакивал то на одну, то на другую сторону, избегая таким образом ударов о барьер. Через несколько минут... Взмыленный мустанг сделал вид, что сдаётся, но стоило ковбою победно взмахнуть над головой широкополой шляпой, как конь подскочил всеми четырьмя ногами, и всадник взлетел, описав широкую дугу. Зрители неистовствовали. Аплодисменты, свист, крик подхлёстывали появившихся на арене участников состязаний. Наездники один за другим показывали своё умение и ловкость в украшении лошадей. Объезжать диких мустангов – нелёгкое дело. Некоторым лошадям надо было скинуть всадника, несколько ковбоев было ранено, нескольких неудачников унесли с арены. Умение ловить мустангов с помощью лосо менее опасно, но и это зрелище приводило зрителей в восторг. Королём наездников и волшебником лассо стал высокий, худой, как щепка, рыжий колбой из Аризоны. Следующий день начался со стязанием в стрельбе из револьверов. Хотя Боцман и Томок считались мастерами этого дела, и удивить их меткой стрельбой было трудно, они яростно хлопали превосходным стрелкам Дикого Запада попасть, Подброшенную мелкую серебряную монету не считалось здесь особым искусством. Томек и сам успешно проделывал это и знал, как надо действовать, чтобы попасть в цель. Подброшенная монета в какой-то точке на миг повисает в воздухе, и вот тут-то и надо нажимать курок. Но подобный выстрел для участников Родео был, был слишком лёгким, Они ухитрялись попадать в подброшенную монету два, а то и три раза, так что она от каждого меткого выстрела подпрыгивала вверх. Победителем вышел техасец, который попал в монету четыре раза. Бурный восторг вызвали стрелки, попадавшие в цель, находившуюся за их спиной с помощью зеркала. Потом началась стрельба на полном скаку с лошадей. Индейцы первенствовали в лихой верховой езде, хотя и многие ковбои умели не хуже их прятаться под брюхом мчащегося скакуна. Оказалось, что краснокожие, освоившиеся с лошадью только после появления на американском континенте белых, превзошли их в верховой езде. Неустрашимые сыны прерий, они... Действуя лаской и терпением, поняв конскую натуру, сделали мустанга своим неразлучным товарищем в бою и охоте. Под конец второго дня Родео начались состязания в Силе. Они были довольно необычны. На арену выпустили быка. За ним выскочил верховой колбой. Наездник должен был догнать быка, схватить его за рога и перепрыгнуть. Ему на спину, затем, не выпуская рогу, завернуть ему голову так, чтобы заставить быка повалиться. Из числа многих, принимавших участие в этом соревновании, только два ковбоя сумели успешно пройти все испытания. Теперь надо было узнать, кто же из них возьмет вверх. Выпустили огромного быка. Низко нагнув голову, взлетел он на пустевшую арену. Увидев широкие лопатки и мощную шею животного, зрители заволновались. Бык остановился в центре арены. Налитыми кровью глазами уставился он из-под лобья на человеческую толчью за барьером. Гневно бил копытами, вздымая пыль. Соперники озадаченно смотрели на могучее животное. Оба они были жителями Нью-Мексико, Увидев такого огромного быка, они решили, что жители Аризоны подстроили им каверзу. Неужели хотят их лишить победы таким образом? С минуту они посовещались, чем вызвали недовольство зрителей. Послышались насмешливые голоса, свист, крик. Возбужденный этим бык побежал вокруг арены. Задетые насмешками и криком ковбои, решили попытать счастье. Один из них достал из кармана монету. Зрители сразу поняли, жребий решит, кому начинать первым. Ковбой подкинул монету, поймал на лету и накрыл другой рукой. У кого решетка? Тому первому. Нет, ковбой облегченно вздохнул. Жребий достался его противнику. Незадачливый избранник судьбы медленно снял кожаный жилет, пояс с пистолетом и широкополую шляпу. Подошёл к лошади, проверил подпруги, стремена и легко вскочил в седло. Трибуны весело взревели. Отворились ворота. Всадник выехал на арену. Ошеломлённый бык стоял в центре арены и в бешенстве загребал копытами землю. Увидев всадника, наклонил голову, вооруженную огромными кривыми рогами, вытянул хвост струной и внезапным рыбком бросился на смельчака. Хотя на этот раз ковбой действовал без особого рвения, он не потерял хладнокровие, увидев взбешенное животное. Сразу стало понятно, что и всадник, и его лошадь имеют опыт в борьбе этого рода. Пришпоренный конь устремился навстречу быку, но перед самыми рогами животного ловко повернул, пропустив быка мимо. Как только они разминулись, всадник повернул лошадь и погнался за быком. Зрители безумствовали при виде ловкости ковбоя. Положение на арене то и дело менялось. То бык преследовал всадника, то всадник напирал пыль. на сбитое с толку животное, всё ближе и ближе подъезжая к нему сбоку. Все превосходно понимали цель этой якобы бесцельной погони. До того, как прыгнуть на спину быка, схватить его за рога и повалить на землю, ковбой хотел измотать его. После нескольких безуспешных наскоков бык стал бегать медленнее. Теперь всадник и бык кружили по арене возле самого ограждения. Сбитый с толку, измученный бык потерял охоту нападать, тяжело трусил, косясь кровавыми глазами на всё смелее напирающего всадника.